Потом, однако, граждане скоро одумались и возвратили его назад. Можно, впрочем, с вероятностью полагать, что Всеволод был принят не так уже, как прежде, что здесь положено начало условиям или рядом новгородцев с князьями. Вероятно, также с этого времени и посадник переменяет свой характер чиновника княжеского на характер чиновника народного, отвечая избираемого, хотя и не без участия князя. В это время, по крайней мере, избрали посадников для пригородов, Мирослава для Пскова и Рагуила для Ладоги. Это известие может навести на мысль, что псковичи и ладожане затем и приходили в Новгород, чтобы требовать назначения себе новых посадников. Есть также прямое известие, что с этих пор Всеволод не имел надлежащего значения в Новгороде, не мог заставить его жителей выслать в Киев обычную печерскую дань, за которую великий князь Ярополк должен был послать другого племянника Изяслава. Последнему... Удалось взять дань. Между тем дела на юге запутывались все более и более. В 1134 году явился в Новгород Изяслав Мстиславич с тем, чтобы уговаривать брата и граждан идти войною на дядю Юрия. Добыть для Мстиславичей хотя ростовскую волость, если им нет части в русской земле. Начали толковать о Суздальской войне, новгородцы, и убили мужей своих, свергнули их с моста, — говорит летописец. Из этих слов видно, что после предложения, сделанного Всеволодом о Суздальском походе, вече было самое бурное. Одни хотели защищать Мстиславичей, достать им волость, другие — нет. Большинство оказалось на стороне первых, Положено идти в поход, а несогласное меньшинство отведало Волхова. Мстиславичи с посадником Петрилую отправились на войну. Но едва достигли они реки Дубны, как несогласие городского веча повторились в полках. Противники похода против дядей в пользу племянников, против сына Мономахова в пользу внуков его опять подняли голос — И на этот раз пересилили, заставили князя возвратиться, и тут же, отняв посадничество у Петрилы, как видно желавшего войны, отдали его Ивану Павловичу. Река Дубна, впадающая в Волгу ниже города Корчевы в Тверской губернии. Так посадники уже начали сменяться вследствие перевеса той или другой враждебной стороны. Видно также, что к противникам войны принадлежали люди, вообще не расположенные ко Всеволоду, не хотевшие принять его по возвращении из Переяславля. Но в Новгороде ждало их поражение. Здесь противники их опять пересилили, и опять Всеволод со всею Новгородскую областью, пошел на ростовскую землю в жестокие морозы и метели, несмотря на увещание митрополита Михаила, который пришел тогда в Новгород. «Не ходите», грозил им митрополит, «меня Бог послушает». Новгородцы задержали его и отправились. На Ждановой горе Встретились они с ростовскими полками и потерпели поражение, потеряли храброго посадника своего Ивана, также Петрилу Николаевича, быть может, его предшественника, и много других добрых мужей. А суздальцев пало больше, прибавляет новгородский летописец. Но Ростовский говорит, что его земляки победили новгородцев, побили их множество и возвратились с победою великою. Новгородцы, возвратясь домой, выпустили митрополита и выбрали посадником старого Мирослава Герятинича. Испытав вредные для себя следствия княжеских усобиц, новгородцы в 1135 году, отправили посадника своего, Мирослава, в Русь, мирить Мономаховичей с Ольговичами. Но он возвратился, не сделав ничего, потому что сильно взмялась вся земля русская, по выражению летописца. Князья не помирились при посредничестве новгородцев, но каждый стал переманивать их на свою сторону, давать им, следовательно, право выбора. Новгородцы не замедлят воспользоваться этим правом, но кого же выберут они? Кому Бог поможет? На чьей стороне останется победа? Бог помог Ольговичам при и противники Манамаховича Всеволода воспользовались этим, чтобы восстать против него. В 1136 году Новгородцы призвали псковичей и ладожан и стали думать, как бы выгнать князя своего Всеволода. Подумавши, посадили его в епископском дворце с женою, детьми и тещею, приставили сторожей стеречь его день и ночь с оружием по тридцать человек на день, и не выпускали до тех пор, пока приехал новый князь, Святослав Ольгович из Чернигова. Вины Всеволода так означены в летописи. Первое. Не блюдет Смердов. Второе. Зачем хотел сесть в Переяславле? Третье. В битве при Ждановой горе прежде всех побежал из полку. Четвертое. Вмешивает Новгород в усобицы. Сперва велел приступить к Ольговичам, а теперь велит отступить. Но изгнание сыном Мстиславова и принятие Ольговича не могли пройти спокойно в Новгороде, потому что оставалась сильная сторона, приверженная к Мстиславичам. Новгород разодрался, как разодралась русская земля, по выражению летописца. В год прибытия Святослава Ольговича 1136 уже встречаем известие о смуте. Какого-то Юрия Жирославича, Вероятно, приверженца Всеволодова сбросили с моста. Но у Мстиславича оставалось много других приверженцев. Они решились умертвить Святослава, стреляли в него, но без успеха. Тогда несколько добрых мужей, и в том числе посадник Константин, избранный на место Мирослава Герятинича, умершего в 1135 году, Побежали ко Всеволоду в Выжгород, где приютил его дядя Ярополк. Вместо Константина избрали посадником Якуна Мирославича, вероятно, сына прежнего посадника Мирослава Геретинича. Новгородские беглецы сказали Всеволоду, что у него много приятелей в Новгороде и Пскове, которые ждут только его появления. «Ступай, князь, хотят тебя опять».